Ардина заключили под стражу. У судьи было достаточно веских оснований, чтобы не ограничиваться подпиской о невыезде. И главным аргументом в пользу ареста стали его бегство за границу и покупка им второго спортивного костюма через интернет-магазин. Ардин не нашёлся с толком объяснением. Я не знаю, как это вышло. Нет. Я не заметил, что на моём кредитном счёте уменьшилась сумма. Как вы уже знаете, у меня 3 дебетовых карты и 8 кредитных. Последними я практически не пользуюсь, к тому же я не мог заметить, потому что средства на кредитку сразу же вернулись. И да, я не знаю, как. Похоже на какой-то оправдательный лепет. Не находите, коллеги? Обводил их повеселевшим взглядом полковник Ростов. на утреннем совещании, на котором подводились итоги. Может, да, а может и нет, товарищ полковник доса烦ливо морщилась Кира. Ардин очень умён и изобретателен, но не мог он так подставиться. Вот что-то я тебе совсем не понимаю, майор, возмутился полковник. То ты за Ардина, то против него. Сейчас опять непонятную позицию занимаешь. Изложи, изложи свои соображения. Соображения её показали с комками нами и притянутыми за уши. Хорошо. Ты установила, что пополнение кредитной карты было совершено посредством внесения наличных через банкомат через день после покупки. И что? Он не мог этого сделать? Нет, товарищ полковник. Натянуто улыбнулося отцу Кира. В эти дни Арден был в отъезде. Я проверила. Банкоматов по стране пруд-пруди, в любом можно кредитку пополнить. Так точно. Но средства были внесены посредством банкомата в Москве, товарищ полковник. Кира. нервным движением заправила прядь волос за ухо. И я думаю, что сделано это было злоумышленниками. Скорее всего, Цыбиным или Новиковой. Им изо всех сил надо было подставить Ардина, который дышал им в затылок. Отсюда поддельные документы на дом на его имя и спортивный костюм. Таким образом они пытались снять с себя подозрения. Цыбин и его сообщница Анна Новикова. Они же понимали, кто стоит за орденом. Трусили, защищались, совершали ошибки. «Какие именно?» — щурился в сторону дочери полковник. «Идея со спортивным костюмом была так себе, товарищ полковник. Не мог успеть орден примчаться из придорожного отеля, убить, вырыть яму?» и спрятать там тело не мог. Он же не супермен из кино. А вот то, что Светлана Горелова каждый раз устраивала любовные свидания с ним в ночи убийств, как раз говорит в его пользу. Она, прикинувшись бедной овечкой, выманивала Ардена из дома. Это были его служебные командировки, напомнил Игнатов, сидевший по большей степени молча и внимательно слушавший Киру и её отца. Я наводила справки, отмахнулась от него Кира. Эти командировки были им самим организованы. Никакой особой потребности в тех выездах не было, так мне сказал его руководитель. И выходит что? Что? Полковник смотрел на неё с интересом. Игнатов с сомнением. Его провоцировали на выезд, совершали преступления, подставляли его. Его алиби Гарелова Светлана не подтвердила бы ни за что, останься она в живых. Кира категорично прочертила в воздухе ладонью. Она соблазняла его намеренно, она выманивала его из дома в те ночи, когда Цыбин избавлялся от нежелательных гостей. Что с гостями? нахмурился полковник Доводы Киры были справедливыми. Но Игнатов помалкивал. И полковника это настораживало. Трое мигрантов, погибших примерно год назад, Арден не соврал. Личности их установлены. Их вещи, документы и даже денежные средства целы. Всё это время находились на хранении у их работодателя. Причина их гибели, скорее всего, в желании ограбить старушку. Никто из них не ожидал, что нарвётся на матёрых преступников. А Нохин был убийцей бином по причине нежелания делиться деньгами. Тут с Сардином я не стала бы спорить. А ещё один, тот, которого все считали Цыбиным. Это кто? Почему ДНК указала на Цыбина? Скорее всего, это двоюродный брат Витали Цыбин. Он давно порвал все контакты с семьей. Его никто не ищет и не искал. На момент грабежа банка находился в местах лишения свободы. Отбывал десятилетний срок за убийство. Незадолго до дня своей предполагаемой гибели освободился. В Тверскую область, откуда они с Сергеем родом, не прибыл после освобождения. Скорее всего, явился в Москву к брату и... Был им убит. О причине заинтересованно отозвался Игнатов. Может, шантаж, может, Цыбин заранее всё продумал и решил таким образом исчезнуть, а не Сновиковы всё сделали для того, чтобы подставить Ардина. И чтобы мы нашли места захоронений. Нас буквально носом ткнули в записи с камер. Ищите там-то и там-то. Нам показали кино, которое давно было срежиссировано и тщательно подготовлено. Первая серия. В доме по соседству с сардином живёт старуха Говорова. Он на неё нападает, она сбегает. Мы находим свидетельства его преступлений, закопанные трупы на участке. Вторая серия. Говорова возвращается домой и погибает в пожаре. но она на тот момент уже три года была мертва, но ей надо было исчезнуть после ее бегства от соседства с Арденом. Никто не знал и даже не догадывался, что настоящей Говровой уже давно не было в живых. «Предположительно», — добавила Кира, наткнувшись на недоверчивый взгляд отца. «Думаю, ее убили почти сразу». как она выиграла крупную сумму денег в лотерею и сняла их со счёта? А она их сняла? Да, почти сразу. Кира полезлась в папке и показала отцу бумагу, присланную на электронную почту. Это установлено. Хорошо. Молодец. Дальше. Какая следующая серия? Думаю, что настоящую Говорову убил Цыбин с племянницей Говоровой. Анне Новиковой ту всегда раздражала старая тётка, а тётка, внезапно обогатившись и скорее всего не желающая делиться тем более, они её убили, завладели её деньгами и купили в Подмосковье дом. Но её денег не хватило на покупку, и пришлось добавить из украденных. Они не могли предположить, что серии крупных купюр переписывались. И эти деньги были негласно объявлены в Розовск. Это реальный тавачь полковник. Банкиры всегда помогали и будут помогать в этом вопросе друг другу. Доллары запалели. Так Арден вышел на лжеговорову, и пока он ничего не понимая с этой старухой, не зная, как притянуть её за уши к ограблению банка, разбирался, его узнали и принялись подставлять по полной программе. «Потому что дико перепугались?» «Это вам, не соучастники, решившие стукнуть кулаком по столу?» «Я об Анохине», — пояснила Кира. «Ардин — человек, который продолжал работать на серьезных людей. А Цибин с компанией этих серьезных людей кинули на бабки, как это принято говорить в их кругах. Понять, что петля вокруг них затягивается, они начинают защищаться». готовят фальшивые документы на дом на имя Ардина, а воз сработает. А если нет, это запутает следствие и поможет выиграть время. Далее убирают с арены действий старуху Говорву. Померла и померла, неважно, что давно, могилка имеется. Уже не станут её искать и вопросы задавать. Анохин, поняв, что что-то затевается, возможно, начал требовать долю. Его угомонили. и себе цыбин алиби состряпал, объявив себя мёртвым. Всё логично?» «Логично. Будто бы да», — проговорил Игнатов, пристально глядя на Киру. «Но почему они так долго не делили деньги? Прошло три с лишним года, и ещё тогда, два года назад, Кириллов требовал свою долю, и его предпочли убить». Где деньги, коллеги? Найдём Цыбина и Новикову, получим ответы. Ардин надо отпускать, доложил полковник. Мера пресечения, избранная ему, явно не соответствует степени его вины. Это не нам с тобой решать, майор, оборвал её над её Ростов. Пусть посидит. Целее будет. Пока Цыбин с Новиковой на свободе, его жизни угрожает реальная опасность. Пусть посидит, пока идёт следствие. Работайте, коллеги. Результат есть. Молодцы. Всё. Ступайте, ступайте, и нечего на меня глаза таращить, Кира. Он всё же не выдержал и повысил на неё голос, а она настырно тряхнув головой, попросилась после совещания остаться. Мне надо вам кое-что сообщить, товарищ полковник. Э, хорошо. Игнатов свободен. матнул в сторону двери подбородком Ростов. Слушаю тебя. Глянул на дочь с улыбкой полковник, стоило двери за Игнатовым закрыться. Ты какое имеешь право, папа? С нажимом сделала она ударение на последнем слоге. Какое имеешь право лезть в мою личную жизнь? Я уже не та маленькая девочка с косичками, чьих ухожоров ты гонял по подъезду. Я взрослая женщина. Я сотрудник полиции в конце концов. Целый майор. Попытался отшутиться Ростов. Чего завелась? Никуда я не влезал. Что ты наговорил Игнатову? Он от меня шарахается как чёрт от ладана. Что ты ему наговорил? Она вскочила с места. дошла к столу, за которым сидел её отец, оперлась кулаками в столешницу и с верепогляде повторила: "Что ты ему сказала обо мне?" Ростов словно в размерах убавился, втянул голову в плечи, откатился в кресле на всякий случай от неё подальше, принялся поправлять безупречно выставленные в подстаканнике карандаши. Ничего я ему не говорил, Кира. Просто намекнул, чтобы он попытался подобрать безобидное слово, но потом сказал как есть, чтобы он держался от тебя подальше. Так я и знала. Её кулачки приподнялись и с грохотом опустились на стол. «Так я и знала, папа, что ты снова влезешь. Мой последний парень тебе нравился?» «Да, хороший парень. Чем он тебе?» «Да говорить она ему не позволила. Тем, что он спал с моей подругой. По отелям с ней по ночам слонялся твой хороший парень, а иногда и день захватывал, но не суть». Кира откачнулась и пошла бродить по его кабинету, Он мне просто не нравился. Это не моё. Не могу я с этими мажорами, менеджерами среднего и высшего звена. Все они типа ордина, лащёные, халёны, но пустые. А Игнатов твой полный, фыркнул отец. Я не умаляю его достоинств как сыщика. Тут он профи, но вот что касается женщин, тут он Как бы тебе сказать, от него жена сбежала, знаешь? Она так на него посмотрела, снисходительно, как на несмышлёныша. Ему даже стыдно сделалось. Но что он в самом деле? Она ведь звание не за родство с ним получила. Она его заслужила. Она умница, она тоже сыщик и ещё какой. Неужели справки об Игнатове не навела? влюбившись в него по ушу. Да наверняка всего его изучила вдоль и поперек. И знает о нем то, чего он сам не знает. Дочка у него умница. Ладно, Игнатов так Игнатов. Только прошу тебя, никаких отвратительных шашней. Не давай повода для словесного мусора в ваш адрес. Так точно, товарищ полковник. Широко заулыбалась Киров, поняв, что только что отец сдался. Ничего такого, никакой грязи. Всё серьёзно. Разрешите идти. Иди, стрекоза. Вспомнила её прозвище из детства, которым обычно её ругал. У двери окликнул: "А Игнатов-то знает, что у тебя серьёзно?" Она не ответила, ушла. И полковник не видел, мог только догадываться, как широко его дочь теперь улыбается, маршируя по коридору к своему кабинету.